Глава 9. Агустин Оренсаль. Я не хотела его допрашивать, от него пахло смертью, как от пойманного охотниками лиса. Профессиональный киллер. Да, вне всякого сомнения, профессиональный киллер. Он все отрицал, но при нем нашли пистолет-пулемет, которым были совершены убийства и те же патроны. Какие еще нужны доказательства? Возможно, он входил в организованную группировку киллеров, но говорить об этом на отрез отказался. Зато Гарсон хоть и с рукой на перевязи, но в допросах участвовал, вместе с двумя мадридскими инспекторами. Видать, взялись они за арестованного очень жестко. На третий день он стал давать показания. Но Галлис заказал ему убийство Эрнеста Вальдеса. Информатора он убил по собственной инициативе. На свою беду во время совместной пьянки киллер имел неосторожность кое-что сболтнуть. Рассказал, что убил Эрнеста Вальдеса, и что Вальдес был знаком с Росарио Кампос. Теперь сомнений больше не оставалось. Фуэнтес действительно задумал продать эту двойную информацию одновременно и мне, и Малиннеру, и с каждого получить плату. Короче, интуиция Малиннера не подвела. Кто-то донес Орен Салю, что жена Фуэнтеса беседовала со мной. Киллеру пришлось принимать меры. Человек его профессии не может позволить себе никаких ошибок, а он совершил таки одну — Ее следовало исправить, при этом он клялся, что не имеет никакого отношения к убийству Росарио Кампас и Марты Мерчан. И тут он стоял намертво. Нашим людям не удалось сдвинуть его с этой точки. «Неужели вам не любопытно потолковать с ним?» — спросил меня младший инспектор. ни в малейшей степени. Его будут продолжать допрашивать. Может, удастся вытянуть что-нибудь еще, кроме имен тех, кто входит в эту предполагаемую систему. «Его били?» Гарсон кивнул на свою щедро забинтованную руку. «Я калека. На меня даже и не смотрите. А та девица, которую мы нашли в квартире? Они жили вместе, юная шлюшка. Ей что-то известно?» С ней беседовал только судья. Думаю, она была в курсе того, чем занимался ее сожитель, но не более того. У них большая разница в возрасте. Любовь слепа, Петра. Говорят, что так. А что будет с ней теперь? Гарсон повернулся ко мне всем телом и насмешливо покачал головой. — Я от вас просто охреневаю, инспектор. Уж простите меня, грешного. Некий тип всаживает в меня пулю... которая могла отправить вашего помощника на тот свет, и мы, кстати, пока точно не знаем, сколько народу он укокошил. А что делаете вы? Беспокоитесь, не побили ли киллеров полиции и волнуетесь о будущем его любовницы. Петра, вам бы следовало пойти в соцработницы или даже в монахини. Не издевайтесь, Фермен, вы же знаете, что на самом деле я совершенно бесчувственная. Он сперва ошарашенно посмотрел на меня, потом засмеялся. «Хуже всего то, что никогда сразу не поймешь, всерьез вы говорите или шутите». Я и сама не знала, всерьез говорила или шутила. Зато, можете поверить, мне никогда не нравилось, когда плохо обращались с пойманным зверем. Наверное, потому что все мы в какой-то степени похожи на него. И ужасно сознавать, что убежать нельзя». Но к Ногалесу я бы это не отнесла. Из него я собиралась выжать все соки. У нас имелись доказательства, необходимые, чтобы обвинить киллера в двух убийствах. Да он и сам признал свою вину. Но тогда получается, что кто-то еще поддался абсурдному соблазну лишить своих ближних жизни. Как Ногалес вышел на него? Один из журналистов, работавших в «Универсале», знал нужные каналы. «Проинформируйте об этом судью, это ведь тоже, скорее всего, расценивается как преступление. Они будут ссылаться на профессиональную тайну. А это уже не наша забота. Наше дело — поставить судью в известность». А, «Понимаю, что я могу быть слегка надоедливым, но, по-моему, вы тоже должны допросить киллера. Неужели у меня это получится лучше, чем у трех здоровенных мужиков?» которые успели как следует его обработать. Вы несколько преувеличиваете. Но мои мысли, как и моя воля, уже устремились совершенно в ином направлении, поскольку у нас все было готово, чтобы заняться главным подозреваемым. Судебные санкции, результаты баллистической экспертизы, официальные показания. И вот тут-то мое любопытство не давало мне покоя и жалило почище змеи. Я хотела сама допросить Нагалеса, прежде чем судья предъявит ему официальное обвинение. Я имела на это право. На нас еще висели два убийства. Первое и последнее, как в причудливой игре, придуманной специально, чтобы было чем развлечься воскресным вечером. Я приказала доставить Нагалеса в комиссариат. Растепо адвокат явился вместе с ним. Теперь я уже никуда не спешила, была спокойна, и все мое время предстояло употребить на одно — добиться, чтобы он расширил свои показания, в которых имелись слишком глубокие прорехи, настолько глубокие, что в них удалось легко спрятать два трупа. Я заранее поговорила по телефону с Малинером, Мы беседовали очень долго, я хорошо представляла себе, что происходит в Барселоне. У Тракели Вальдес инспектор не узнал больше ничего для нас интересного. Малинар был уверен, что жизнь матери не была известна ей во всех подробностях. Но Ракель была знакома с Нагалесом и хорошо к нему относилась. Он проводил выходные у них дома, разговаривал с ней по телефону, Однажды Ракель вместе с Мартой Мерчан ездила в Мадрид, и они отлично провели время втроем, посетив главные достопримечательности города. Мне было важно услышать все эти детали, прежде чем войти в комнату для допросов. Информации накопилось более чем достаточно, и я не сомневалась, что скоро докопаюсь до истины. Едва переступив порог, я посмотрела на Нагалеса. Несколько дней, проведенных в камере предварительного заключения, не прошли для него даром. Однако он по-прежнему держался, как при собственной значимости человек, явившийся на заранее условленную встречу. Я заметила, как глаза его чуть-чуть прищурились за стеклами очков. Он явно не рассчитывал снова увидеть меня и почувствовал любопытство. Он не был расстроен, не был подавлен, Не выглядел печальным. Тяжелое и высокомерное равнодушие заслонило собой все остальные чувства. Он позволил себе лишь легкую улыбку разочарования. Адвокат сходу предпринял атаку на мои бедные мозги, измученные бесконечными размышлениями. «Инспектор, мой клиент, не был проинформирован о том...» Гарсон в этот миг закрывал дверь. Взмахом руки я велела адвокату замолчать, потом села и нарочито беспечным тоном заявила. «Вы имеете право присутствовать на допросе, а также подсказывать своему клиенту, по возможности коротко, когда закон позволяет ему уклониться от ответа. Все это вы хорошо знаете. Возможно, вы не знаете другого. При первой же вашей попытке вмешаться, которую я сочту неоправданной, При первой же вашей фразе, которая покажется мне лишней, я выставлю вас вон, и больше вы сюда не войдете. Можете жаловаться судье, устраивать пресс-конференцию, возмущаться, можете обругать меня последними словами. Но, клянусь, я выполню свое обещание, и это так же верно, как то, что меня зовут Петра Деликадо». Изумление адвоката было столь велико, что помешало жгучей ненависти выплеснуться из его глаз. Он широко раскрыл рот и сразу захлопнул его, зло скривив губы. Гарсон, наблюдая эту сцену, наслаждался каждой клеточкой своего тела и даже не старался скрыть улыбку. Я повернулась к Ногалесу. сеньор Ногалес, сейчас я перечислю вам те факты, — которые вы в данных обстоятельствах отрицать не можете. Потом задам вам несколько вопросов, а вы ответите на них. Все проще простого. Минутку, инспектор. Я узнал от своего адвоката, что полиция задержала некоего человека, который дал признательные показания, но я не знаю, в чем именно он признался. Что вы хотите узнать? Почему он убил Марту? Он клянется, что это не его рук дело. Говорит, что уже давно не покидал Мадрида. И тогда... Сейчас его слова проверяют, но кажется, это правда. — Как же тогда объяснить, что Марту убили точно таким же способом, как и Вальдеса, и такой же пулей? — Не знаю, будем выяснять. Он повысил голос. — К этому и сводятся все действия полиции? — Вы вечно только обещаете. Будем выяснять. сеньор Нагалес, видно, вы не до конца усвоили, что здесь вопросы задаю я. Я имею право знать. Адвокат коротко бросил. «Помолчи, Андрес, пожалуйста, помолчи». Я ехидно глянула на него и сказала. «Отлично, адвокат, отлично. Надеюсь, все мы в конце концов уясним для себя». какую роль каждый играет в этом помещении. Я вела себя вежливо, настроение у меня было прекрасное, мне можно было гордиться тем, как я начала этот трудный разговор. Однако очень скоро ситуация резко переменилась. Я не рассчитала, какой эмоциональный удар нанесет на Галесу сообщение, что больше ничего нового допросы киллера не принесли. Он вышел из себя, вскочил и стал ходить туда-сюда. Я должна была это предвидеть. Он страдал не только от утраты любимой женщины, но и от утраты власти. Но Галлес привык в считанные секунды получать любые нужные ему сведения. Достаточно было вызвать в кабинет того или иного сотрудника, а сейчас я подвергла его пытке неведением. Внезапно он повернулся ко мне, пылая гневом. «Инспектор Деликадо, вы можете отправляться туда, откуда пришли». Обвиняйте меня в чем вам будет угодно, я не стану говорить. Вы скрываете от меня данные, полученные в процессе следствия. А какое право вы имеете знакомиться с данными, полученными в процессе следствия? Вы ведь находитесь здесь не в качестве журналиста, а в качестве обвиняемого. Мне плевать. Я не стану говорить, ни за что не стану. «Вам не удастся использовать меня так же, как вы используете всех этих бедолаг, которых пачками задерживаете каждый день!» Адвокат пытался успокоить его. Он взял Нагалиса за руку и подвел к стулу. Он был обескуражен и не понимал, почему тот повел себя так. Для меня же, наоборот, что-то вдруг стало проясняться в его характере. Дрогнула непробиваемая каменная кладка, и сквозь щели забрежил свет. Я бросила взгляд на Гарсона. Тот по-прежнему сидел с самым невозмутимым видом и даже не шевелился. Пожалуй, пришло время рискнуть, пустив в ход еще один весьма нетрадиционный прием. «Но, Галес, хотите заключить со мной сделку?» Реакция Гарсона и адвоката была совершенно одинаковой. Оба дернулись. Затем оба одновременно резко выпрямили спины. Но Галес поднял на меня взгляд и как-то сразу сумел взять себя в руки». «Какую сделку вы имеете в виду?» Адвокат хотел вмешаться, но но Галис велел ему помалкивать. Я не отводил от него взгляда. «Вы рассказываете мне все, как оно было, с самого начала, а я вам сообщаю главное из признаний киллера». «Признание означает, что...» «Выслушайте меня внимательно, пожалуйста. На самом деле вам терять нечего». Я всего лишь прошу, чтобы вы облегчили мне дедуктивную работу. Хотя это дело в основе своей уже раскрыто, и вы в любом случае будете обвинены в убийстве Вальдеса. «Хорошо», — прошептал он. «Инспектор, я обязан вас предупредить, что...» — произнес адвокат. «И пусть ваш адвокат покинет помещение. Это тоже является частью нашего соглашения», — добавила я. «Тогда...» «Должен выйти и вот он», — сказал Нагалес, кивая на Гарсона. Я могла легко отклонить подобное требование, но решила согласиться. Приказа отдавать не пришлось. Хватило одного моего короткого взгляда, чтобы младший инспектор вышел из комнаты для допросов, не проронив при этом ни слова. Зато взгляд Нагалеса, посланный адвокату, — был куда более красноречивым и даже угрожающим. Наконец и тот вышел, хотя на лице его были написаны тревога и страх. «Можете начинать», — позволил мне Ногалес. Я улыбнулась. «Неужели вы так до сих пор не осознали своего положения? Давайте, Ногалес, можете начинать, и не забывайте, что тут приказы отдаю я». Я бы в любом случае рассказал все, что знаю, потому что мои объяснения сняли бы с меня львиную долю вины. Сгораю от нетерпения, желая услышать вашу оправдательную речь. В ответ на мою иронию он едва заметно поджал губы, потом продолжил. Я познакомился с Мартой Мерчан на каком-то приеме в посольстве Франции. Она специально приехала из Барселоны, так как представляла фирму, на которой работала. Мы очень быстро полюбили друг друга. Мне почти пятьдесят, но я холостяк, и никогда прежде не влюблялся. Когда я узнал, что она бывшая жена Эрнеста Вальдеса, это меня, мягко говоря, не обрадовало. Хорошая была бы пожива для моих врагов. И мы с ней решили переждать определенное время, прежде чем появиться на публике вместе». Кроме того, Марта имела бы возможность как следует узнать меня, таким, какой я есть на самом деле. А какой вы есть на самом деле? Человек с большими амбициями. Неужели вы до сих пор этого не заметили? Вроде бы заметила. Марте пришел в голову некий план, который помог бы мне в профессиональной карьере. Ее бывший муж перелопачивал огромное количество информационного мусора. Она подумала, что, пожалуй, некоторые факты из личной жизни политических деятелей могли бы заинтересовать меня, и свела нас с Вальдесом. И вы платили ему за каждую находку. Да, вне зависимости от того, пригодилась она мне или нет. Эти персоны подвергались шантажу. Он промолчал. «Ответьте, пожалуйста». В конце концов, да. Я не совсем вас понимаю. Объясните подробнее. Мне эти данные требовались исключительно в профессиональных целях, но если я по какой-то причине решал не публиковать полученную от Вальдеса информацию, то позволял ему заработать на ней деньги. Зато, если сведения попадали в печать, платил ему только я из фондов «Универсаля». Он выдержал довольно долгую паузу, но потом ответил коротко «Да». В любом случае, своего вы добивались, правда? Вы получали определенную власть над людьми, которым было что скрывать, и превращались в очень влиятельного человека, оставаясь при этом в тени. А возможности воздействовать на политиков и предпринимателей перед вами открывались безграничные. Назначение на должности, альянсы и, если угодно, даже свержение правительства. Поползли слухи, что конечной целью ваших газетных разоблачений был рывок в политику. Это выходит за рамки моего заявления, я отвечать не стану. Сейчас вы скажете, что вас интересовали отнюдь не деньги. На самом деле меня волновало благополучие нашей страны. Я хотел помешать коррумпированным политикам дорваться до власти или же оставаться при ней. Я потратил на это много, очень много часов. В немалой степени пожертвовал своим благосостоянием. Я оборвала его, придав голосу максимальную холодность. «Как вы только что прекрасно выразились, причины выходят за рамки вашего заявления». «Вы правы. Вряд ли в политике кого-то волнуют чьи-либо побудительные мотивы». «Продолжайте, пожалуйста». Как-то Вальдес сказал мне, что мы с ним можем оказать давление на министра здравоохранения. Он уже успел встретиться с россарио Кампус, и она даже согласилась помогать нам, естественно, за деньги. Тут уж само собой идеологической подоплеки искать не приходилось. Но что-то не сложилось между ними, и девица стала угрожать Вальдесу, что разоблачит всю интригу. Он пришел за советом ко мне. Я посоветовал заплатить ей больше, чем было первоначально условлено. Но этот негодяй Вальдес, этот сукин сын, не сказав мне ни слова, даже не предупредив, не посчитавшись, со мной убил Росарио. Когда я об этом узнал, мне захотелось умереть. Как он ее убил? Кого-то нанял? Не знаю. Подумайте, пожалуйста, это важно». Наверное, тут подключился кто-то из его помощников, из тех, кто пользовался доверием Вальдеса, но он ничего мне не сказал. Да и какая разница, ведь зло уже совершилось. Я просто обязан был остановить этого типа. Он был убийцей, он нес в себя опасность, он создал прецедент. Неужели вы не понимаете? У меня не было в планах кого-то убивать, но Вальдес вышел из-под моего контроля, стал неуправляемым. Иначе говоря... Чтобы не превратиться в убийцу, вы его убили. Вы направили одного из журналистов вашей газеты собирать материал про мир киллеров. А когда он добыл нужную информацию, вы уже сами связались с исполнителем и заказали ему убийство Вальдеса. В итоге тот перестал быть вашим сообщником и не мог никому ничего рассказать. Почти все было похоронено вместе с ним». Оставалось только узнать, кто на самом деле убил Росарио Кампас. Эту деталь Вальдес отказался вам сообщить. И она стала вашим домокловым мечом, правда? Все чисто, никаких подозрений. Оставался только один нерешенный вопрос. Это было рискованно. То, что я уничтожил убийцу, чтобы помешать ему продолжать снова и снова сеять смерть, во многом послужит мне оправданием, вот увидите. «Да, я спорить готова, что вас еще и наградят в придачу. Большой крест за гражданские заслуги вас устроит? А теперь скажите, какую роль играла Марта Мерчан в этом деле?» «Совершенно никакой, кроме того, что она в самом начале познакомила меня со своим бывшим мужем. Что-то плохо в это верится». Если, конечно, не считать вас идеалистом, который просто не способен глядеть в лицо реальности. На что вы намекаете? А вам никогда не приходило в голову, что ваша расчудесная возлюбленная тоже получала некую финансовую выгоду от сделок, которые проворачивали вы вместе с Вальдесом? Это неправда. А у нас имеются доказательства, что между ними существовал договор, Марта Мерчан занималась частными инвестициями, и суммы, о которых идет речь, никак не соответствовали ее заработкам. — Я вам не верю. — Верите вы мне или нет, абсолютно никакого значения не имеет. У нас есть подозрение, что существуют и другие деньги. Она где-то их прятала. Я уверена, что скоро они всплывут. — Об этом даже смешно говорить. Она никогда бы ничего такого не сделала. — Ладно, пора кончать. Теперь в соответствии с нашим джентльменским соглашением я расскажу вам то, что обещала. А должна я сообщить, что вряд ли задержанный нами киллер убил Марту Мерчан. На лице его отразилось сильнейшее смятение. — Почему? — Этот человек и в самом деле убил нашего осведомителя и его жену. Но у нас нет никаких доказательств. чтобы обвинить его в смерти Марты. — Как это нет доказательств? — А тот же способ, а пули вы мне сказали... — Я ошиблась. Марта Мерчан умерла от ножевых раны и нанес их человек гораздо более мелкого сложения, чем ваш киллер. Мне очень жаль, но я ошиблась. Он попогровел. Глаза его тоже покраснели и, казалось, мгновенно расплавились. — Он сжал челюсти и бросился на меня. Я попыталась вырваться, но он с неожиданной силой схватил меня за горло. Точно сбежал полицейский, следом за ним гарсон. Ногалеса стали бить по рукам, но только когда им на помощь пришел еще один наш сотрудник, удалось разжать его пальцы. Ногалеса крепко держали, я освободилась, и тем не менее в последний момент он все-таки сумел плюнуть в меня — «Обманула, мерзавка!» Гарсон замахнулся было на него своим здоровенным кулачищем, но я вовремя остановила младшего инспектора. «Вы с ума сошли, фермен! Не трогайте его! Уведите!» Полицейские держали на Галеса с двух сторон. И тут он вдруг забыл про свой гнев и как-то весь обмяк. Теперь он выглядел испуганным. «Инспектор!» «Девочка, Ракель, ее тоже могут убить. Надо принять все меры. Кто угодно может сделать что угодно. Я уже ничего не понимаю. Я не знаю!» «Власть уплыла из ваших рук, и ничего нельзя исправить. Это тоже наказание для всякого манипулятора».